Глава 20. Утром я проснулась с приятным чувством удовлетворенности. Потянулась, прежде чем открыть глаза, и будто ненароком коснулась лежащего рядом со мной мужчины. Но место, где он спал, было пустым и холодным. Я даже приподнялась на постели, чтобы окончательно убедиться в том, что уже и так поняла. Вадима в моей кровати не было». Неужели он ушел ночевать в гостевую спальню? Может, я храплю во сне или толкаюсь? Я набросила халат и вышла из комнаты. Зашла в гостевую, где вчера оставила одежду Борисова. Ее не было. Почувствовала острый кол разочарования. Хоть это глупо и бессмысленно. Не было ни одной причины ожидать, что Вадим разбудит меня утром поцелуем и нежно лаская. раскрасит новый день яркими красками. Но даже понимая, что моя обида глупа и необоснована, я испытывала разочарование. Мне совсем не нравилось это чувство, ведь оно означало, что я начинаю привязываться к мужчине, который сразу предупредил, что через год или даже меньше наши отношения завершатся. А есть ли они вообще... Эти отношения. Тебе уже не семнадцать лет, Алиса, чтобы верить во всю эту романтическую чепуху, — твердо заявила я себе, спускаясь по лестнице. Но все же не удержалась и заглянула в окно. Свежий след на припорошенной снегом дорожке подтверждал мои опасения. Недорожник Борисова покинул гараж и уехал в неизвестном направлении». если до этого во мне еще теплилась слабая надежда, что Вадим находится внизу, ожидая моего пробуждения, то сейчас она растворилась, накрывшая меня в волне разочарования. Мне не нравились эти новые эмоции, они пугали, потому что ничего хорошего от них ожидать не приходилось. В кухню я зашла раздраженной, хмуро поздоровалась с кухаркой, убиравший следы нашего вчерашнего ужина. Она с любопытством посмотрела на меня. Да, обычно я мужчин домой не приводила, но прислуги мои поступки никак не касались. Сама запустила кофеварку и с трудом дождалась свою первую чашку. Не хотелось ни с кем разговаривать, тем более объясняться. Забрала кофе, избежала сбежала в гостиную подальше от любопытных глаз. Теперь только разговоров будет, что о таинственном любовнике хозяйской дочки. Подошла к окну и поставила чашку на подоконник, долго стояла, глядя на падающий снег, и думала, почему он уехал. Впрочем, тут все понятно. Сегодня понедельник, рабочий день. У Борисова должно быть масса дел. К тому же он с сегодняшнего дня начинает работу в Герер. Конечно, мне это не нравилось, но все же мысль, что я могу в любой момент зайти в офис и встретить там Вадима, грела душу. Беликнул телефон, информируя о входящем сообщении. Этот новенький звук выдернул меня из задумчивости. Я не помнила, где вчера бросила сумочку. потому что Борисов занимал все мои мысли. Поиски велись весьма хаотично. Наметила ключевые точки, в которых, вероятнее всего, она могла оказаться. Кресло, столик, диван, тумба, серван. Что вообще я вчера делала в гостиной? Зачем сюда заходила? В памяти были просветы размером с небольшую дамскую сумочку красного цвета. Совершенно неожиданно она нашлась на подоконнике второго окна, надёжно укрывавшаяся за плотной гординой. Я достала телефон. На экране высвечивалось сообщение от абонента Вадим. В голову закралась глупая надежда, что он пожелал мне доброго утра. Слегка подрагивающими руками я открыла сообщение. Надежда действительно оказалась глупой. Текст гласил «Сегодня увольняешься». В одиннадцать часов у выхода будет ждать машина. И всё. Я несколько раз перечитала сообщение. Что значит «сегодня увольняешься?» Почему? Мне нравилась моя работа в музее. Я писала статьи для искусствоведческих журналов, описывала новое поступление, иногда водила экскурсии. И как я уволюсь сегодня? Разве на это не требуется две недели? Борисов, как всегда, давал больше вопросов, чем ответов. Я взглянула на часы. У меня оставалось 40 минут, чтобы собраться. Как раз успею принять душ и одеться. Я медленно допила кофе и, оставив чашку на подоконнике, отправилась в свою комнату. Ровно 40 минут спустя я вышла из дома. Сергей Иванович уже ждал у крыльца, готовый отвезти меня на работу. «Доброе утро!» — поприветствовал он меня с приветливой улыбкой, заставляя меня улыбнуться в ответ. — Доброе. Отвезите меня на работу, и на сегодня можете быть свободны. — А кто же вечером доставит вас к отцу? — удивился водитель столь странному распоряжению. — Ну, не буду же объяснять ему, что еще и сама не знаю, как сложится мой день. — Что еще придумает этот Борисов? Куда меня затащит? — Я возьму такси. Отвернулась к окну, показывая, что разговор окончен. Сергей Иванович понятливо замолчал и включил записи блюзовых композиций. Но сегодня меня не радовало и это. Я никак не могла понять, что задумал этот непредсказуемый человек, владевший моим телом и мыслями. Машина остановилась на стоянке перед музеем, и я попрощалась с водителем до завтра. Открывая тяжелую дверь, я слегка нервничала. Известие о предстоящем увольнении оказалось слишком внезапным. Я не была готова ни к разговору с руководителем, ни к прощанию с коллегами. Зашла в кабинет, поздоровалась с девочками и, бросив сумочку на свой стул, направилась в кабинет директора. По дороге старалась сочинить какую-нибудь правдоподобную версию о причине моего увольнения. Врать, я не любила, но, видимо, в этой ситуации другого выхода у меня нет. У двери я остановилась, сделала глубокий вдох, стукнула костяшками пальцев, сообщая о своем приходе, и открыла дверь. А, Алиса Александровна, доброе утро. Директор музея сидела за рабочим столом с чашкой зеленого чая, листала журнал «Современное искусство». «Доброе утро, Нина Павловна. Мне нужно с вами поговорить», — начала была я. «Я уже всё знаю», — улыбнулась она заговорщицки. «Поздравляю вас с повышением. Наверное, вы давно этого ждали». «Наверное», неуверенно», — неуверенно ответила я, попросту не понимая, о чём идёт речь. Но Нину Павловну это не смутило. «Держите», — она протянула мне лист бумаги и ручку. «Пишите заявление». «Вот так просто?» – удивилась я. «Никаких объяснений, как ему это удалось?» «Шапка, как обычно, директору от научного сотрудника. Заявление». Я писала такое много раз, чтобы пойти в отпуск или поехать в командировку. Справилась быстро и подняла на нее глаза. «Написали?» – она оторвалась от журнала. «Дальше так». Прошу меня уволить по соглашению сторон. Дата сегодняшняя — подпись. Я протянула ей заявление. Нина Павловна бегло пробежалась взглядом по строчкам и убрала бумагу в стол. Всё, вы свободны, Алиса Александровна. Было приятно с вами работать. Она тепло улыбнулась мне и вернулась к пролистыванию журнала, давая понять, что мы всё разрешили. Я выходила из директорского кабинета с двояким чувством — предвкушения и опасения. Неизвестность пьянила и пугала одновременно, скомканно попрощалась с коллегами. Девочки провожали меня недоумёнными взглядами. Ещё бы! Никто из них такого исхода не ожидал. И я менее всех. Ровно в одиннадцать потянула на себя тяжелую окованную медью створку и оказалась на улице. Дверь захлопнулась, отрезая от меня еще один кусок прошлого. На стоянке перед музеем стоял неизвестный автомобиль, возле которого ожидал незнакомый мужчина в черном костюме. «Алиса Александровна?» — спросил он утвердительным тоном и открыл правую заднюю дверь. «Прошу вас». Я оглянулась на здание музея, понимая, что уже вряд ли сюда вернусь, и села в машину. Дверца тут же захлопнулась. «Ну что ж, похоже, приключения продолжаются».